это нужно знать. Александр Рылов, хеликобактер и его алиби. Ведущую роль в возникновении язвы желудка и гастрита отводили то одному, то другому фактору, наследственности, стрессу, неправильному питанию. Споры продолжались до тех пор, пока в качестве главного виновника этих заболеваний не назвали бактерию хеликобактер пилори. Однако не все врачи с этим согласны. Оппозиционные взгляды интересны тем, что за ними стоят иные схемы лечения. В центре внимания – хеликобактер. Почти 30 лет назад австралийские ученые Уоррен и Маршал опубликовали в авторитетном медицинском журнале Лансет статью о неизвестных бактериях, живущих на эпителии желудка, больных хроническим гастритом. Тогда это казалось невероятным, Со студенческих лет врачам внушалось, что микробы не могут жить в кислом содержимом желудка. Однако Уоррену и Маршалу удалось доказать не только существование бактерии хеликобактер пилори в агрессивной среде желудка, но и ее ведущую роль в возникновении гастрита и язвы желудка. Выяснилось, что вырабатываемые ею токсины влияют на производство гормона гастрина, повышая продукцию соляной кислоты. За это открытие в медицине в 2005 году Уоррену и Маршаллу была присуждена Нобелевская премия. Однако у бактериального обоснования язвы и гастрита есть противники, и их аргументы звучат тоже весомо. Во-первых, известно, что хеликобактерная инфекция – одна из самых распространенных в мире. В развивающихся странах этот микроб обнаруживается у 90% детей. Во-вторых, многие пациенты с язвой или гастритом связывают начало своей болезни с сильными переживаниями. Получается, что вредоносный микроб не беспокоил их до той поры, пока стресс не послужил пусковым механизмом для заболевания. Если это так, то правомерно ли отводить хеликобактеру ведущую роль в развитии гастрита и язвенной болезни? От ответа на этот вопрос зависит, какое лечение предложить больному. Защитные факторы у здорового человека перевешивают действия агрессивных. Сопротивляемость слизистой оболочки желудка обеспечивается быстрой регенерацией клеток при повреждениях, выработкой обильной слизи, содержащей щелочи, нейтрализующие соляную кислоту. Доводы защиты. Рассмотрим основные из накопленных наукой доказательств, опровергающих виновность хеликобактера. Этот микроорганизм поддерживает защитную функцию желудка, усиливая выработку соляной кислоты его клетками. С каждым приемом пищи в желудок проникают полчища вредоносных бактерий, а кислота помогает их уничтожать. А вот с мнением официальной медицины, что хеликобактер опасен для слизистой оболочки желудка, надо согласиться. Только уточним, каким клеткам эпителия он угрожает прежде всего. Оказывается, этот микроб выбирает и поедает в первую очередь мертвые, ослабленные болезнью и даже предраковые клетки. Однако хеликобактер остается другом и союзником человека до тех пор, пока не нарушаются условия его существования. Сейчас уже доказано, что при их резком изменении за счет хронического стресса, переживаемого человеком, неприемлемой пищи, злоупотребления алкоголем, нарушения режима питания, хеликобактер может перейти к агрессии. И тогда гастрит или язвенная болезнь расцветают пышным цветом. Итак, механизмы язвенной болезни могут быть разными. Это сложная, многофакторная, гастроэнтерологическое заболевание. Антибактериальное лечение требуется, если язва устойчива к применяющейся терапии и если при этом в желудке найдены хеликобактерии. В других случаях помогают иные схемы лечения, например, фитотерапия. Но прежде всего следует позаботиться о том, чтобы в желудке и кишечнике не создавалась излишне напряженная обстановка, при которой мирный хеликобактер может стать агрессивным. Советы гастроэнтеролога. Итак, чтобы избавиться от язвенной болезни или гастрита, в первую очередь надо внести коррективы в свой образ жизни. Питание должно быть дробным и частым, до восьми раз в день, полноценным, химически и механически щадящим. Исключаются крепкий алкоголь и курение, жирные, жареные блюда, продукты, вызывающие газообразование, бобовые и пища с высоким содержанием крахмала, белый хлеб, Кондитерские изделия. Освободиться от стресса помогает аутогенная тренировка, направленная на формирование позитивного мироощущения, соблюдение режима труда и отдыха, продолжительный крепкий сон. Помогут и лекарства антистрессорного действия, элеотеракок, женьшень, оралия. Принимать их надо по 15 капель два раза в день, утром и днем. При гипертонии их прием следует начинать с 2-3 капель затем прибавляя по 3-4 капли каждые 3 дня под контролем уровня артериального давления. Предварительно необходимо посоветоваться с наблюдающим врачом. Кроме того, необходимо вылечить зубы, освободиться от источников инфекции в полости рта. Следует наладить ежедневное опорожнение кишечника. Немалую роль в управлении органами пищеварения играют вегетативные нервные центры спинного мозга. Поэтому при язвенной болезни важно заботиться о здоровье позвоночника, особенно грудного отдела. Примечание. Генетическая предрасположенность к язвенной болезни сказывается примерно в 40% случаев. По некоторым источникам ею страдают преимущественно мужчины, обладающие первой нулевой группой крови. Народная медицина испокон века лечила язвенную болезнь травами. Это лечение длительное, но, по мнению фитотерапевтов, достаточно эффективное. А для тех, кто придерживается рекомендаций официальной медицины, травяные рецепты могут стать хорошим дополнением к лекарствам. Рецепты доктора Герасименко Врач-фитотерапевт Александр Герасименко, член Ассоциации гомеопатов Санкт-Петербурга и Лондонского королевского общества гомеопатов, натуропатов и фитотерапевтов, не согласен с хеликобактерной гипотезой происхождения язв и гастритов. У него накоплен большой и весьма успешный опыт лечения этих заболеваний методами фитотерапии. При язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Сбор номер один. Корни алтея, солодки, окопника лекарственного, синюхи голубой, красавки, травы чистотела, сушеницы, зверобоя, тысячелистника, плоды фенхеля, цветки ромашки, липы, семя льна. Ингредиенты берутся в равных количествах, измельчаются. Корни смешиваются отдельно от травы и цветков. К смеси корней добавляется семя льна, а к смеси травы цветков – плоды фенхеля. Сначала одну столовую ложку смеси корней и семени льна залить 600 мл горячей воды и кипятить 20 минут. Затем туда же добавить 2 столовые ложки смеси трав, цветков и плодов фенхеля. Настаивать 1 час. Процедить через 3-4 слойную марлю. Пить в теплом виде по 150-180 мл за 30 минут до еды. Отвар этого сбора стимулирует регенерацию клеток, обладает спазмолитическим, то есть расслабляет мышцы внутренних органов, и обезболивающим действием. Внимание: при язве желудка Корень красавки надо исключить из сбора или заменить на семя аниса. Это необходимо, потому что действие красавки затрудняет эвакуаторную функцию желудка. В случае же язвы 12-перстной кишки применение красавки весьма желательно, поскольку она значительно усиливает эффективность сбора. Но по этому поводу требуется предварительная консультация с лечащим врачом. Кроме того, прием красавки категорически противопоказан при глаукоме, приступах сердцебиения и аритмиях. Сбор номер два. Травы золототысячника малого, зверобоя, сушеницы болотной, корень валерианы и аира, цветки календулы и ромашки, лист подорожника и мяты перечной. Все растения берутся в равных количествах, смешиваются, измельчаются. Залить 2 столовые ложки смеси 600 мл крутого кипятка, укутать и настаивать час, процедить через 3-4-слойную марлю, пить в теплом виде по 180-150 мл 2-3-3-4 стакана за 40 минут до еды. Этот настой оказывает в целом такое же действие, как и первый, но применять его лучше при длительно незаживающих язвах. Курс лечения обоими сборами 40-50 дней. При язве и гастрите вне обострения полезны минеральные воды. При повышенной кислотности рекомендуют пить любую гидрокарбонатную воду в теплом виде за полчаса до еды. При гастрите с пониженной кислотностью соляно-щелочную воду, хлоридно-гидрокарбонатную, во время еды или сразу после нее. Гастриты Фитотерапия гастритов с повышенной и пониженной кислотностью различается. В первом случае надо избавиться от воспаления, а во втором усилить трофические и кислотообразующие процессы в желудке. В лечении гастритов с повышенной кислотностью эффективен следующий сбор. Лист мяты перечной, травы зверобоя, сушеницы болотной, золототысячника, спорыша, тысячелистника, плоды тмина, корневище аира. Все растения, взятые в равных количествах, надо смешать и измельчить. Кипятить две столовые ложки смеси 10 минут в 500 мл воды. Настаивать час, процедить. Пить по 100-120 мл 4 раза в день, через час после еды. Избавиться от гастритов с пониженной кислотностью поможет другая схема лечения. Сбор первый. Подорожник большой, две части. Травы мяты перечной зверобоя, ромашки, календулы, одуванчика, аироболотного, вахты трехлистной по одной части. Все смешать и измельчить, залить одну столовую ложку смеси двумями пяти миллилитрами воды. Кипятить 10 минут. Настаивать 20 минут. Процедить, принимать по трети стакана три раза в день за 30 минут до еды. Если через 45 дней результата не будет, то без перерыва надо перейти ко второму сбору. Сбор второй. Трава золототысячника малого, полыни горькой, тысячелистника, вахты трехлистной, аироболотного, апельсиновая кожура. Сбор готовят и принимают так же, как предыдущий. Но лечение более длительное. Три курса по 45 дней с месячными перерывами. Для того, чтобы наладить перистальтику, Можно добавлять по одной чайной ложке измельченной коры крушины к любому из лечебных сборов, разработанных для больных язвой фитотерапевтом Герасименко. Лечение яблоками. Проверенное средство от гастритов с пониженной кислотностью – зеленые яблоки. Их очищают от кожуры, сердцевину удаляют, затем натирают на терке. Полученную кашицу надо сразу же съесть – и после этого на 5 часов воздержаться от пищи и питья. Яблоки желательно съесть рано утром, чтобы в 11 часов можно было позавтракать. В течение первого месяца лечения яблоки принимают ежедневно, в течение второго – 3 раза в неделю, в течение третьего 1-2 раза в неделю. На ночь их есть нельзя, так как это способствует скоплению газов. Уязвима сторона фитотерапии в том, что она предполагает длительное лечение. Но, по мнению доктора Герасименко, она себя оправдывает. Терпеливым людям удается добиться устойчивого результата без отрицательных побочных эффектов. Конец статьи.